Цену возвращения блудного отца они наблюдали из окна втроем. Слугам было строго-настрого запрещено выходить во двор, когда привезут старого графа. Все аристократическое семейство было в сборе. Вывели даже детей, хотя время было за полночь. Наследник титула, лорд Дэниел, ломая руки, расхаживал взад и вперед. Преподобный Мэтью Лин, смежев веки, молился. Достопочтенный Тоби Аслин, покашливая, курил сигару. Жены старшего и среднего братьев шушукали с детьми, кажется, давали им какие-то наставления. Все это сопровождалось тревожным воем, доносившимся из сада. Это нервничал леопард Скалпер, которому не нравился ночной переполох. Наконец, в ворота въехала коляска. Инспектор и констебль бережно спустили на землю лорда Беркли, укутанного в полицейский плащ с пелериной. Старший сын бросился к отцу с пледом, средний подкатил кресло, младший же, коротко поблагодарив служителей закона, поспешил выставить их за ворота. Лишние свидетели семейства были явно ни к чему. — Какое счастье, что вы живы, батюшка! — восклицал лорд Дэниел преподобный хлопотал над креслом взбивал подушку двигал какие то рычажки садитесь папенька вот ваша любимая креслица вам в нем будет очень удобно лорд беркли с подозрением озирался вокруг в кресло садиться не пожелал даже попробовал попятиться назад к воротам его удержали за плечи я велела приготовить вам главную спальню ворковала леди лин В ней гораздо просторнее и светлее, чем в вашей комнате. Ах, милый отец, как славно вы там отдохнете. Пойдемте в дом. Смотрите, как все тут вам рады. Ну, не упрямьтесь. — А Молли там? — прошамкал его сиятельство. Все переглянулись. Очевидно, не знаю, что на это сказать. — Я знаю. Молли ждет меня в раю. — А меня привезли в чистилище, — пожаловался больной, с отвращением оглядывая родственников, мрачные стены Беркли-хауса и темный двор. — Это нечестно. Чистилище есть только у католиков, я же принадлежу к англиканской церкви. — Произошла ошибка, везите меня обратно на кладбище. Беднягу все пытались усадить в кресло. А он изо всех сил сопротивлялся. Тогда леди Лин подала знак жене священника, и та подпихнула вперед детей. Они бросились к деду, стали его обнимать. Драгоценный дедушка, милый дедушка, мы так волновались, мы так соскучились. Граф тянул голову в плечи и заткнул уши. Инициативу перехватил лорд Данил. Велев детям умолкнуть и отойти в сторону, наследник взял отца за плечи, как следует тряхнул и крикнул «Ради всего святого! Скажите, где Млечный Путь?» Решительная мера, кажется, подействовала. Лорд Беркли посмотрел на своего первенца, даже ответил вполне связно. «Разве ты не знаешь?» Вон же он. И показал на небо, где в самом деле светился Млечный Путь. Лорд Дэниел издал звук, похожий на рычание, и его оттеснил средний из братьев. — Нехорошо издеваться над теми, кто вас любит, — мягко укорил родителя преподобный. — Вы хотите попасть в рай? Граф уточнил. — К молли. И кивнул. — Я помогу вам. Знаете, что это? Мэтью Лин достал карманный молитвенник. — Святой псалтырь. Если вы положите на него руку и будете говорить правду, одну только правду, и ничего кроме правды, место в раю вам обеспечено, понимаете? Его сиятельство неторопливо дернул плечом «Чего тут не понять?» и шлепнул ладонью по книге. Во дворе сделалось очень тихо. «Скажите, кто?» Вынул вот из этого портфеля колье. — Ну, такие блестящие камешки на нитке. Голос священника присекся от волнения. — Кто-нибудь подходил к вам? — Заговаривал? — Постарайтесь вспомнить. Это обеспечит вам чудесное местечко в раю. Лорд Беркли долго разглядывал сына, наморщив лоб. Сейчас вспомнит, прошептал мистер Парсли, стиснув Фандорину локоть. Ну же, старина, ну, вздохнув его сиятельство, участливо сказал преподобному, говорил ли вам кто-нибудь, сэр, что у вас чрезвычайно неприятное лицо? Не искреннее, и злое. На вашем месте я бы отрастил бороду. Будет не так заметно. — Черт! Проклятие! — плюнул достопочтенный Тоби Аслин и свирепо швырнул сигару. От брусчатки брызнул каскад искр. — Пустая трата времени! — Капитан прав. Старик ничего не скажет. — заметил Эраст Петрович. — Потому что не знают, где колье, — добавила мисс Палмер. Дворецкий посмотрел на них обоих. — Вы хотите сказать, что ожерелье вытащили из портфеля, пока его сиятельство спал в склепе? — Мы хотим сказать, что ожерелья в портфеле не было. Мисс Палмер отошла от окна. — Нет сил смотреть, как они терзают бедняжку Джеффри. — Скажите-ка лучше, мистер Парсли. а что, уволенный лакей Джим уже освободил сторожку? — Нет, я позволил ему задержаться до субботы. Он, конечно, очень виноват, но нехорошо добивать упавшего. Этому болвану некуда податься, и у него совсем нет денег. В субботу за ним приедет брат и заберет к себе в кузницу. На хорошее место после случившегося Джима все равно не возьмут. — Раз он без работы, значит, рано ему не вставать, — заключила мисс Палмер. — Быть может, Эраст, вы согласились бы разбудить Джима и поговорить с ним? — Я собирался сделать это чуть попозже, -по но вы правы, здесь ничего интересного мы и больше не увидим. Эраст Петрович повернулся и вышел. — А мисс Палмер предложила своему приятелю нечто совершенно эксцентричное — выпить чаю в третьем часу ночи. Надо же было как-то скоротать время. Они не успели допить и первой чашки, когда Фандорин вернулся. Во дворе уже никого не было. Скорбного умом графа укатили-таки в дом, но Беркли-хаус не погрузился в сон. В окнах большой гостиной горел свет. Очевидно, там происходил экстренный семейный совет. Ну, который? Живо обернулась к Расти Петровичу квартирная хозяйка. Без сюрпризов. Кратко ответил тот, придвигая стул. Мисс Палмер огорчилась. Жаль. Я так надеялась, что это окажется средний. Джеффри прав. Он еще противнее остальных. Батлер остолбенел и вертел головой, пытаясь вникнуть в смысл этого загадочного обмена репликами. — Нет, нет, не рассказывайте, — остановила Фандорина старая дама. — Я угадаю сама. Он отослал Джима с каким-нибудь поручением, да? Это было б слишком явно. Он как бы случайно столкнулся с лакеем, когда тот нес графу вечернее молоко. Пока Джим сходил переодеться, пока на кухне подогрели новый молочник, прошло около получаса. — Вполне достаточно. — Для чего достаточно? — скричал в конец замороченный мистер Парсли. — Я ничего не понимаю. О ком вы говорите? — О капитане, о ком же еще? Мисс Палмер налила Фандорину чаю. Он с самого начала был у меня на подозрении явиться на юбилей отца у которого поживиться нечем такая сентиментальность совершенно не в духе тобиса к тому же он сильно проигрался и по уши в долгах ложечка в руке дворецкого мелко задребезжала чашку достопочтенный лин обокрал собственную семью но это невозможно отчего же мисс палмер отобрала у батлера ложечку Положила на скатерть. Где лежит ключ от секретера, он наверняка знал. Вытащил портфель, ожерелье припрятал, Избавился от слуги, отца отстегнул от кресла, Вывел в сад, вероятно, шепнул что-нибудь вроде «Вас ждет Молли». Ну, бедняжка, я отправился на свидание. И, судя по свидетельству мальчишки бакалейщика Очень шустрый. Сунуть старику подмышку портфель труда не составило. За долгие годы службы в банке Джеффри к этой ноше привык. — Нет, вы ошибаетесь! — вскочил мистер Парсли, чуть не опрокинув стул. — Я всегда с вами соглашаюсь, но тут вы ошиблись. Если б в похищении действительно был замешан кто-то из членов семьи, они прежде всего позаботились бы об уничтожении постыдного завещания. — А оно-то цело? — Не ломайте мебель, Питер. — Таких стульев теперь уже не делают. — Какой смысл уничтожать завещание, если у нотариуса все равно хранится копия? Дворецкий грузно сел, будто из него выпустили воздух. — Боже! — Что за времена? — глухо сказал он. В истории рода бывало всякое, но воровать фамильную реликвию, свалив вину на отца, куда катится Англия? А хуже всего то, что преступление окажется безнаказанным. Где теперь искать Млечный Путь? Ведь достопочтенный Тобиас слин сам не расскажет. Мисс Палмер погладила давнего друга по руке. — Не отчаивайтесь. А я отыщется. Ведь со вчерашнего дня капитан из дому никуда не отлучался. Мне думается, Млечный Путь спрятан в единственном месте, куда никто, кроме самого Тобиаса, не сунется. Она обернулась к Фандорину с аппетитом, жевавшему печенье. Странно, но эти кусочки пересушенного теста начинали ему нравиться. — Милый Араст, боюсь мне самой эта задача не под силу. Здесь нужна храбрость, ланселота и сила Геракла. — Ни то, ни другое не понадобилось, — ответил Фандорин, вытирая губы салфеткой. — Достаточно было почесать скалпера за ухом, и он охотно по позволил мне снять с него ошейник. Вы абсолютно правы, а жерелье было спрятано внутри. Он достал из внутреннего кармана, поблескивающую радужными искрами, ленту и положил ее на стол. Я. Навестил своего приятеля на обратном пути из сторожки. в Тени чайника, куда не достигал свет лампы. Колье не производило особенного впечатления. Камни не играли, не переливались и были похожи на кусочки ограненного стекла. — Скажите им, что вы-то только что обнаружили это в траве около чугунной беседки посоветовал Фандорин, пододвигая ожерелье к батлеру. Вероятно, оно выпало из портфеля, когда лорд Беркли улепетывал через сад. Впрочем, лишних вопросов не будет. Все слишком обрадуются находке, кроме, конечно, к капитана, который решит, что недостаточно хорошо застегнул ошейник. Однако время позднее. Мисс Палмер, несомненно, очень устала. Да и я бы прилег. На утро, когда мисс Палмер и ее квартирант завтракали несколько позже обычного, Дворецкий явился с официальным визитом в парадной ливрее, двуколке и белых перчатках. Все произошло в точности, как вы предвещали, сэр. Огромче всех ликовал достопочтенный Тобиаслин. «Меня совершенно незаслуженно назвали спасителем фамильной чести и вручили чек на тысячу фунтов, который я и передаю той, то есть тому...» Здесь мистер Парсли немного сбился. «В общем, тем, кому он по праву принадлежит. Чек на предъявителя». Он с поклоном положил на стол узкую полоску бумаги с водяными знаками. «Награда, вне всякого сомнения, принадлежит мисс Палмер», — нахмурился Распетрович. Петрович. «Загадку разгадала она, я же был всего лишь исполнителем». Тут обнаружилось, что почтенная дама превосходно умеет сердиться. «Какие глупости!» — покраснев вскричала она. «Это вы сумели разговорить, мисс Флейм? И про склеп догадались сами». А уж что касается ожерелья, то оно оказалось у вас в руках еще до того, как я сформулировала версию. Если же вы хотите обидеть меня благотворительностью, то знаете, я всю жизнь прожила, полагаясь только на себя, и никогда о том не пожалела. Оппоненты в упор глядели друг на друга, и видно было, что ни одна из сторон не уступит. Иногда умные люди бывают... Хуже простаков, вздохнул мистер Парсли. И тогда без простака им не обойтись. Возьму эту роль на себя. Поделите вы эти деньги пополам, да и дело с концом. Пятисот фунтов вам, мисс Палмер, с лихвой хватит, чтобы купить домик на берегу моря. Да и вы, сэр, так уж не чинитесь. Деньги вы заработали честно. Иногда... Умные люди хуже простаков, и без простака им не обойтись. Удивленно повторила мисс Палмер. Какая чудесная банальность! Я ее запомню. Удивился и Фандорин, но по иной причине. Пятьсот фунтов стерлингов. На государственной службе он за целый год получал жалования немногим больше. Немалые деньги, а достались безо всякого труда. Так выходит, дедукцией можно зарабатывать на жизнь?